Разве не тем же сам она сама занималась за ужином? Вопрос, над которым стоило поразмыслить, один из многих. Впрочем, сейчас первым делом нужно было достать из дорожной сумки вещи и разложить их по соответствующим местам в номере, в шкафу, в ванной комнате. Занимаясь этим, Эми поймала себя на том, что пытается подавить зевок. Когда она сбросила туфли, ногам стало легче, однако усталость накопилась во всем теле, но ведь не избавишься от него одним движением. Дэми не собиралась избавляться от своего тела ни при каких обстоятельствах. Не без гордости она осмотрела себя, когда снимала макияж и раздевалась в ванной. Для женщины, у которой позади 26 лет жизни, она выглядела очень даже неплохо. По крайней мере, ноги у нее были красивыми и достаточно стройными, чтобы она могла есть картошку фри без последствий для своих бедер. Эмми показала, что левая грудь слегка обвисла, но это лишь придавало ей более естественный вид. По крайней мере, никто не примет ее за продукцию силиконовой долины. Правда, в последнее время никому не представлялось случая совершить подобную ошибку. И вот это было скверно. Она торопливо подавила эту мысль. Не время и не место думать об этом. За окном по-прежнему лил холодный дождь, а здесь в душевой была теплая вода. Холодно ей стало вдруг от неженопришедшего на ум сравнение того, что она в настоящий момент делала с тем, что делала много лет назад Мэри Крейн, точнее, что делали в аналогичной ситуации с ней. Сколько лет была Крейн, когда она умерла? Двадцать девять, насколько помнил Эми. Чтобы достичь этого возраста, ей нужно простоять под водяными струями еще два года. Более чем достаточно, чтобы принять хороший душ Теперь нужно было высушить волосы. Всего, что ей требовалось, она не могла захватить с собой. Для этого либо сумка должна была быть вместительнее, либо фен поменьше. Затем пришел черед пудры дезодоранта и свежей ночной рубашки для расслабленного тела. Затем время залезть под деяло и бросить последние взгляды на часы, лежавшие на столике. Время узнать точное время. Ровно десять. Просить, чтобы ее разбудили, она не стала. Сама привычка открыть глаза в семь утра. эми выключила лампу. В темноте стук дождевых капель почему-то казался громче. Может быть, к утру этот стук прекратится? Солнечные лучи совершенно бесшумно Ни единого звука больше не доносилось до нее, даже столько дождя. На мгновение перед ее мысленным взором вновь промелькнуло полотно дороги. Она словно заново проиграла в оме весь многочасовой путь до Фейровейла, а затем, перемонтировав, сократив, поместил его в микрочип своей памяти. Потом и звуки, и образы, и ощущения исчезли. Не было больше ни дождя, ни усталости, ни Мэри Крейн, потому что Мэри Крейн была двумя годами старше Эми, потому что она умерла раньше, чем Эми родилась на свет. Так какой смысл возвращать ее в жизнь Смысл был на острие ножа, нож был предназначен для убийства. Но ничего не случится, пока напомнит об этом пока она помнит, что в следующий раз надо взять сумку побольше, купить фен поменьше и избегать водяных струй. Но нас снова была в Она вдруг услышала, как рядом с нею струится вода. Открыв глаза, Эмми увидела, как колышется занавеска душевой. Только вода лилась не из душа, а колыхалась вовсю не занавеска. Эмми быстро села и включила лампу на столике возле кровати. Звук, который она услышала, оказался шумом дождя, а увиденный ею колыханием портьеры у открытого настиж окна. Открыто? Настиж? Эми вскочила с кровати и не успела она подбежать к окну, как до нее дошел смысл этих слов. Когда она ложилась спать, окно было закрыто. Она помнила также, что, вселившись в номер, выглянула наружу, но не помнила, чтобы открывала окно. В проливной дождь, который шел весь вечер, не было смысла это делать. Она застыла на месте. А что, если был смысл? Она вспомнила о том, о чем думала, проваливаясь в сон, об острие ножа.